Глава восемнадцатая Если честно, я не имела ни малейшего представления, как искать отца Дарвальда и поможет ли это вообще. Очень может статься, что его и в живых уже нет. Мне не верилось, что нормальный человек, пусть даже авантюрист, может вот так сбежать из дома и пропасть бесследно, и даже не станет интересоваться, что там происходит с его многочисленным семейством. С другой стороны, Может, не очень-то он и нормальный. Одним словом, обо всём этом следовало поразмыслить на свежую голову, перед этим как следует расспросив Марстона, а ещё лучше, попытавшись аккуратненько вытянуть сведения из Дарвальда. Он-то уж наверняка лучше знает всё о своём отце, чем Марстон. В общем, занятие не на один день, это уж точно. Тут надо действовать тонко, чтобы Дарвальд ничего не заподозрил, а то с него станется запретить мою самодеятельность. Увы, воплотить в жизнь эти благие намерения мне не удалось. Я никак не могла уснуть, вертелась сбоку на бок, прикидывая, как лучше завести с Дарвальдом разговор, пыталась просчитать разные варианты развития событий. Под утром мне, наконец, удалось задремать, но меня тут же разбудил какой-то грохот. Я подскочила на кровати и приготовилась завизжать. У окна ворочалась какая-то тёмная туша, явно готовясь прыгнуть на меня и съесть. Почему я на ночь окно не закрыла? И почему мне никто не сказал, что тут водятся опасные звери?» «Тихо!» — прошипела туша и сверкнула зелеными огоньками глаз. Я мгновенно успокоилась. Это был всего лишь Марстон. «Это я!» «Вижу!» — ответила я. «Но зачем ты ко мне в окно влез? Еще и вазу разбил!» «А ты не ставь на подоконник всякую дрянь!» — проворчал Марстон. А в окно я влез, потому что лестница скрипит, а Валь спит чутко. Наверняка услышит, что я к тебе ночью попёрся. А если я через стену пройду, точно засечёт. — Уж наподумать, сегодня не услышал того грохота и звона, который ты сейчас устроил, — зевнула я. — Ничего, можно сказать, что это ты сперва с кровати грохнулась, а потом вазу навернула. — парировал марстон и уселся на кровать. — Давай, выкладывай. — Что выкладывать? — Не поняла я. — План свой выкладывай, — велел Марстон. — Он же у тебя есть, я так понял. Как папашу Валя искать? — Нет у меня никакого плана, — созналась я. — Ну, пока нет. Мне сведений не хватает. — Так давай я тебе расскажу, — обрадовался Марстон. — Я ж почти всё знаю про Валя и его семейку. — Именно что почти, — проворчала я. — Может, ты как раз самого важного и не знаешь. Марстон засопел, обиделся. Я напряженно размышляла, а поскольку я еще толком не проснулась, то думать было тяжело. «В общем, план у нас есть», сказал Марстон, когда ему надоело сопеть. «Ты все очень правильно сказала. Надо найти папашу и уговорить его избавить Валя от этого треплятого наследства. Нрав у него буйный, я точно знаю, так что если он вдруг Валя проклянёт за что-нибудь, никто не удивится». «Это идея», хмыкнула я но прежде чем уговаривать надо его найти а это то и есть самое сложное он ведь может быть где угодно если он вообще жив а ну конечно так задумался марстон слушай а давай так сделаем поедем с тобой в столицу оденемся побогаче будем на постоялых дворах золотишком трясти наверняка нас кто-нибудь ограбить попытается и что дальше не поняла я Ну, я грабителей возьму и распрошу, как следует. Сказал Марстен и так посмотрел на меня, что стало ясно: он уже соскучился по приключениям. Если верё отарм ещё жив, если он где-то разбойничает, они мне про него всё расскажут, ручаюсь. Марстен, это глупо, вздохнула я и уселась поудобнее. Во-первых, верю Тарм не идиот, чтобы безобразничать под собственным именем и сообщать всем направо и налево, кто он такой. Во-вторых, если у него такая приметная внешность, как ты говорил, он наверняка ее изменил, чтобы знакомые не признали. Так что по приметам мы его тоже не найдем. В-третьих, вовсе не обязательно, что разбойничает он именно в ваших местах. Я б на его месте подалась куда-нибудь в дальние края, где его никто не знает. «Стой, стой!» — замахал на меня руками Марстон. — Вот именно потому, что в дальних краях его никто не знает, он туда и не поехал бы. — Это как? — нахмурилась я. — Да очень просто. — дернул плечом Марстон. — Я ж говорил, он раньше бывало на разбойный промысел выходил. Значит, у него все знакомые, все связи тут. Кому что сбыть, с кем договориться, ну, понимаешь... А в чужих краях, пока разберёшься, с кем можно дело иметь, с кем нельзя, пока репутацию нужную заработаешь. Долго, да и зачем?» Он вздохнул. «Верио ведь не затем на большую дорогу выходил, что у него денег не было. А так, поразвлечься!» Я промолчала. «По моему глубокому убеждению, почти за десять лет, прошедших с момента исчезновения Верио Тарма, можно было обустроиться где угодно, да и репутацию себе заслужить». Но я не стала расстраивать Марстена, уж очень ему нравился его план. «Ладно», — сказала я, — «допустим, верю всё ещё где-то в здешних краях. Большая у вас страна-то». «Изрядная», — сказал Марстен, тут же выудил из воздуха карту и зажёг волшебный огонёк. «Вот, смотри, от сих и до сих это оно и есть, королевство Джавария». Я присвистнула оценив масштаб. «Ничего себе! Да у вас тут человека искать жизни не хватит. Тем более, если не знаешь, как его теперь зовут и как он выглядит!» «Да нет, Иуль!» — отмахнулся Марстон. «В глухомань Верио точно не потащится. Что там делать? Кого грабить, кому краденое сбывать?» «Мне показалось, что Марстон как-то слишком много знает о повадках грабителей с большой дороги. Неужели сам промышлял таким способом? Я бы не удивилась!» Значит, держится вблизи больших городов, а их не так и много. Когда он исчезал, ну, в общем, не очень он надолго исчезал, значит, далеко не ездил. А поблизости у нас только столица и еще два городка совсем небольших. Из крупных дорог только корявый тракт, по нему все маломальски стоящее и возят. «Столица, говоришь?» У меня зародилась некая идея. «Слушай, Марстон...» «Кажется, я знаю, как надо поступить». «Как?» — уставился на меня марстон. «Если ты прав, и Верио удержится где-то поблизости от столицы или какого-то другого большого города, там должны его знать». Медленно начала я. «То есть не его, а того человека, за которого он себя выдает, так? Должны быть там какие-то скупщики, или как они называются... «Как-то все эти бандиты должны договариваться между собой, чтоб на чужую территорию не влезть, связываться каким-то образом. Так что и посредники наверняка есть, и осведомители». «Ты-то откуда это знаешь?» — хмыкнул Марстен, но возражать не стал, что только укрепило меня в моих подозрениях. «А я книжки читаю», — весело сказала я, — «про преступления. Ты меня не сбивай. Короче...» «Я голову на отсечение даю, что этих осведомителей и посредников полным-полно в столице. Так что прежде всего надо поехать именно туда и расспросить нужных людей». Я посмотрела на разочарованную физиономию Марстона и добавила, «Ну, по пути можно испробовать твой план. Правда, не думаю, что он сработает. Хотя, с другой стороны, он тоже пригодится». «Погоди, погоди», — остановил Марстон. «Сейчас ты сама себя перехитришь». «Сама ж говорила, что мы не знаем ни нынешнего имени верю, ни даже как он выглядит. Да найдёшь ты, кого спросить и что. О ком спрашивать-то непонятно». «А это уже другое дело». Обрадовалась я и подскочила на кровати. «У меня не часто случаются озарения, но уж если случаться, тогда держись». «Марстон, ну-ка скажи, у Валя есть какая-нибудь фамильная реликвия? Ну, должна же быть, если у него такой ужасно древний род». «Что-нибудь такое, что по наследству передаётся, а?» Марстон надолго задумался. «Так, если окажется, что никаких семейных реликвий нет, или же Верия упер их с собой, то мой план идёт к семи падшим». «Есть!» — внезапно сказал Марстон, просияв. «Я вспомнил! У Валя есть кольцо! Отец ему передал как раз перед тем, как исчез!» «Валь его носит?» — деловито уточнила я. «Если носит, то дело плохо». «Не-а», — обрадовался марстон «Видимо, мы мыслили в одном и том же направлении». «Оно неудобное, здоровенное такое, жуть, старинное. Тогда так модно было. Им вместо костета пользоваться можно. А валя у нас любит вещи такие, ну...» «Изысканные», — подсказала я. «А где хранится это колечко? Не в замке, надеюсь?» «У Валя в кабинете», — ответил марстон Он его с собой не таскает, я точно знаю». «Придется утащить, когда Валя уедет», — решила я. «Как думаешь, не хватится?» «Вряд ли», — мотнул головой Марстон. Он последний раз о кольце вспоминал года два назад, когда ему пришлось ехать в столицу. Его совет вызвал, вот и отправился при полном параде. «Юль, а нам-то кольцо зачем?» а «За тем, что мы, вере у Тарма, узнать не сможем» ответила я, гордая собой. «Зато он сможет узнать нас, вернее, своё кольцо. Будем ходить и расспрашивать о человеке с такими-то приметами, ну, самого Верио опишем, и кольцо покажем, мол, это его, и будем говорить, что нам он очень-очень нужен. Я думаю, рано или поздно слухи о двух придурках с его фамильным кольцом до него дойдут. Если, конечно, Верио в столице а не где-нибудь за тридевять земель». «Ну, Юлька!» «Ты голова!» — восхитился Марстон. «А если его всё же нет в столице?» «Тогда ещё что-нибудь придумаем», — решила я. «Чего загадывать заранее?» «И правда», — согласился Марстон. «А по пути, значит, можно делать, как я хотел». «Конечно», — кивнула я. «Кого поймаем, тому тоже кольцо покажем. Может, так и быстрее слухи дойдут, куда надо». «А что мы Валю скажем?» — спохватился вдруг Марстон. «В смысле, куда это нас понесло?» «Да так и скажем, в столицу», — пожалуй я плечами. «Чего такого-то? Захотелось мне посмотреть, как оно там, а тебе скучно просто так сидеть. Вот мы и поехали. Я думаю, раз он весь в делах, туда же обрадуется». И, как ни странно, я угадала. «По-моему, Дарвальд был очень рад тому, что мы нашли себе занятие и не будем путаться у него под ногами хотя бы некоторое время». «Только марстон — Я тебя очень прошу, не ввязывайся ни в какие сомнительные авантюры, — попросил он перед самым нашим отъездом. — Будь ты один, и ещё ладно. Но с тобой, Юля, не забывай об этом. — Ну что ты со мной, как с маленьким? — привычно оскорбился Марстон. — Ничего с Юлькой не случится. — Я присмотрю, чтобы он вёл себя прилично, — пообещала я. — Ты не волнуйся, Валь! — Езжайте уже. Улыбнулся он, и Марстон обрадованно пришпорил коня. Я, кое-как извернувшись, помахала на прощание Дарвальду. Мне было очень стыдно, кольцо мы все-таки выкрали. Вернее, я просто зашла в кабинет Дарвальда и взяла семейную реликвию. Впрочем, реликвия была погребена под такими напластованиями бумаг, книг и прочих важных вещей, что вряд ли Дарвальд скоро ее хватится. Теперь кольцо хранилось в моей кладовке, потому что Марстону я столь ценную вещь доверить не могла». «Ну что?» — спросил Марстон, когда мы выехали на корявый тракт. «Когда будем переодеваться?» «А до столицы далеко?» «Изрядно», — вздохнул Марстон. «Если по тракту, недели две, а то и больше. Но мы можем срезать». Так «Тогда давай срежем», — решила я. «Времени у нас не так уж много». «А когда будем в нескольких днях пути оттуда, тогда и начнём спектакль устраивать, ага?» Марстона мой план устроил, и мы отправились в дорогу. Впрочем, «дорога» — это громко сказано. Мы же решили сократить путь, а потому пробирались какими-то лесами, полями, раками Словом, как обычно в наших путешествиях. И от этого почему-то было тепло на душе. «Вон за тем холмом дорога будет, она на корявый тракт выходит». — сказал Марстон в одно прекрасное утро. — Там уже людно, и постоял их дворов прилично. Может, пора уже начинать? — Давай, — согласилась я. Надо почиститься, переодеться и того, золотишко на себя побольше навешать. — Юльк, я не могу золото создавать, ты же знаешь, — напомнил Марстон. — А подделку — иллюзию в смысле. Любой разбойник мигом распознает. Ну «Что-что, а без такого умения на большой дороге делать нечего». Я покосилась на него, в очередной раз подумав, что Марстон явно не понаслышке знает о разбойничьем житье-бытье. «Используем мой золотой запас», — решила я, извлекая из кладовки мешочек с драгоценностями, доставшимися мне от Альвера Тереса. «Правда, тут по большей части женские побрякушки. Ты ж серьгу с рубинами не наденешь, правда?» «Нет, мне лучше с изумрудами» фыркнул марстон в цвет глаз нету с изумрудами проворчала я бриллиантовую убери вот да я ж пошутил пошел на попятную марстон не буду я серьгу надевать вот дай мне эту цепь вместо браслета и хватит припирались мы долго но в конце концов все таки оба обвесились драгоценностями сочетание с варварски роскошной одеждой созданной марстоном золото бриллианты выглядели очень даже неплохо Во всяком случае, видно, нас было издали, а уж сверкали мы, как новогодние ёлки. Не знаю, за кого нас приняли на постоялом дворе, где мы решили заночевать. Может, за скоморухов, а может, за ненормальных иностранцев. Во всяком случае, взгляды были очень красноречивые. А уж когда Марстон, расплачиваясь за ужин, развязал кошелёк... Конечно, Дарвальд снабдил нас деньгами на дорогу. Куда ж без этого? У Марстона своих почти не было, а у меня так и тем более. Обычно Марстон держал деньги в кладовке, подальше от чужих глаз, но на этот раз роль наша требовала прямо противоположного. Так вот, когда Марстон, не скупясь и не торгуясь, тут ему потребовалась вся его выдержка. Расплатился за ужин, но взгляды окружающих стали не просто красноречивыми, а очень даже алчными. Ночью, правда, на нас напасть никто не осмелился. Может, репутацию постояла во двора, берегли, может, ещё что но я, во всяком случае, ночь провела спокойно. Выехали мы затемно, и вот, стоило поставилам у двору скрыться из вида, а дороги запетлять между пологими холмами из придорожных кустов показались долгожданные разбойники. Выглядели они, кстати, вполне прилично, а снять драгоценности в пользу нуждающихся попросили довольно вежливо. Конечно, Марсон ничего никому отдавать не собирался, а желал отвести душу поэтому очень скоро почти все нападавшие, числом пятеро, оказались сложены аккуратной кучкой на обочине, а ещё один, особенно удачливый, удирал со всех ног, треща кустами. «Ну вот», — сказал Марстон, отряхивая руки, — «всего-навсего! Давай, юль приступай!» Я за схваткой наблюдала с высоты лошадиной спины «Что, твоя королева?» и только теперь рискнула слезть. Как я и предполагала, Ничегошеньки эти романтики с большой дороги не знали о Верио просто слыхом не слыхивали. Вернее, знали, что есть где-то такое поместье Тарм, а про его владельца ничего знать не знали. И человека с названными приметами тоже не встречали никогда, что лишь укрепило меня в мысли. Внешность Верио изменил. Нашу просьбу передать всем, кого они знают, что мы разыскиваем этого самого Верио а также описать предъявленное нами кольцо — Разбойнички светлыми небесами клялись выполнить все непременно. Уж не знаю, подействовало на них мое обаяние или внушительную кулаки Марстона. — Шушера это мелкая, — сказал Марстон, когда мы отправились дальше. — Ничего они не знают и знать не могут, только и умеют купцов на дороге потрошить. — А ты хотел у них все разузнать. Поддела я. — Ну и хотел, — хмыкнул Марстон. «Кстати, а надо бы их расспросить, где эти самые сводники-посредники в столице встречаются? Что ж вы так оплошали-то?» «Ничего», — философски сказала я. «У следующих спросишь». Слова мои оказались пророческими. Нас пытались ограбить ещё раз пять. Потом, видимо, слухи о пристранной парочке, обовешенной драгоценностями и нарывающейся на неприятности, распространились по округе, и больше к нам никто приставать не рискнул. Хорошо еще к тому времени мы успели разжиться кое-какими сведениями, кое в чем противоречивыми, но выбирать не приходилось. По меньшей мере, названия некоторых из тех местечек, где можно застать нужных людей и раздобыть информацию, совпадали, а большего на данный момент нам и не требовалось. И вот, наконец, впереди показались городские башни. Мы к тому времени снова переоделись и больше не напоминали передвижную ювелирную витрину, поэтому наш въезд в столицу никого особенно не заинтересовал. Ну, кроме разве что стражников, потребовавших обычную плату за проезд. «Куда теперь?» — спросила я, когда мы выбрались из пёстрой толпы у ворот. «Ну, давай для начала найдём приличное местечко», — решил Марстон. «Знаю я тут одно такое. Жить там будем» обустроимся, пообедаем, а потом уже пойдём по тем забегаловкам, о которых нам порассказали. Идёт? — Идёт, — ответила я. Марстон рассуждал вполне разумно. Что ж тут спорить? — Ух ты! Это что там такое? Дворец? Королевский, да? Вдалеке виднелось что-то вроде шпиля или высоченной башни, сияющей на солнце так, что аж глаза слепило. — Не, это дворец магов, — ответил Марстон. — А король здесь не живёт. Он в столице. «Погоди!» Я извернулась, чтобы посмотреть Марстону в лицо и убедиться, что он не шутит. «Какой еще столицы Ты ж сказал, что это столица!» «Это старая столица!» Терпеливо пояснил Марстон. «А король со своим двором в новой обитает. Это еще дальше отсюда, почти на побережье. И дернула его предка в новую столицу строить, да еще назвать точно так же, как старую. Теперь путаница одна выходит. Новая Варьяна, старая Варьяна. — Ничего не понимаю, — замотала я головой. — То есть у вас две столицы, что ли? А почему? Если король решил, что столица в другом городе будет, так с какой стати? — А с такой, что старая Варьяна решила столицей остаться, — ответил Марстон. — И ничего ты с ней не сделаешь, если только разрушить до основания. но разве что на это кто пойдет? Я отчаялась что-либо понять. Как столица могла что-то решить? Жители, что ли, решили? Или этот ваш совет магов? — Да нет, Юль, сама Варьяна решила, — мирно ответил Марстон. — Она, понимаешь, немножко живая. Ей уж лет-то побольше полутора тысяч, а в те времена города непростые строили. Ну и опять же, столько времени прошло, у неё характерец такой сложился, что только держись ничего себе выдавила я и с опаской посмотрела по сторонам город как город шумный яркий народу полно и никому нет дело до того что старая столица оказывается немножко живая в общем обиделась старая варьяна на королевскую династию им теперь все доход заказан продолжал марстон не пускает и все тут туда рогу закружит то еще что но с тех пор как новую варьяну отгрохали, грохали ни один В ком хоть капля королевской крови есть, в старую столицу попасть не смог. Ну и тогда указ издали, мол, считать, что старой варьяны и нет вовсе, и с карты стереть велели. Ну и как? Удачно вышло? Любопытно спросила я. Такие истории я любила. Не особенно, — хмыкнул Марстон, направляя коня в какой-то переулок. — С карты город стереть дело нехитрое. А как про него забудешь, если тут народу живет уйма? И знатных людей тут полным-полно. Не все захотели в новую Варьяну перебираться. И совет магов тоже свою резиденцию переносить отказался. Потому, как я уже сказал, старая Варьяна, она же не просто немножко живая. Она еще и малость волшебная. И источник тут поблизости опять же. Марстон вздохнул и добавил. К тому же самой-то старой Варьяне не объяснишь, что ее теперь будто и нет. «Как же! Она как привыкла столицей быть, так и осталась. Сколько через это мороки!» «Это почему?» — поинтересовалась я. «Ну как же! Раньше все подати, все сборы, какие столицы полагались, сюда везли!» — пояснил Марстон. «А теперь в новую Варьяну стали отправлять. Понятно, старушке это не понравилось». Всех, понятно, она перехватить не может, но из здешних краёв ни один обоз, ни один сборщик податей до новой столицы не доехал. Сколько раз рассказы слышал, едут вроде куда надо, а всё равно к воротам старой Варьяны возвращаются. Я ж говорю, она дороги умеет закручивать, хитрая. «Ну и городок», — искренне сказала я и стала смотреть по сторонам. А посмотреть было на что, одни здания чего стоили, Вот мы миновали дворец Совета Магов. Невероятной красоты сооружение высотой чуть ли не стили башню. Стояло оно на острове, посреди реки, разделяющей старую Варьяну на две равные части. А потом у меня просто голова закружилась, так я вертела ею по сторонам, стараясь ничего не упустить. Вот что-то вроде изящнейшего готического собора, только увенчанного куполами. К нему примыкает сурового вида зубчатая крепостная стена, и тут же построено что-то стеклянно-прозрачное — сверкающие, переливающиеся всеми цветами радуги. Если описывать словами, получается редкостное безобразие. Но всё в совокупности выглядело на удивление гармонично. Ничто не выбивалось из общей картины, не портило впечатление, не торчало, как прыщ на ровном месте. «Классный город», — сказала я, когда устала крутить головы по сторонам. «А вон то стеклянное — это что?» а «Это бывшие королевские роджереи», — пояснил Марстон. Теперь их совет магов прибрал, ну, туда почти всех пускают. Я там был несколько раз. Там растения со всего света, даже цветы людоеды есть. Хочешь, сходим?» «Нет, к цветам людоедам я не хочу», — фыркнула я. «Нам сперва надо дело сделать, тогда и будем по оранжереям ходить. Где там твое приличное местечко?» «Уже почти приехали», — сообщил Марстон. «Вон, видишь, ворота? Нам туда». Постоялый двор оказался на самом деле более чем приличным, не из дешёвых, к тому же. Мы подверглись тщательному осмотру сперва громилой у ворот, потом таким же громилой у двери заведения, потом и самим хозяином, и только после этого нам соизволили выделить комнату и подать обед. «Тут обычно купцы останавливаются», — пояснил Марстон, уплетая жаркое. «Я от него не отставала». «И благородные, кто победнее, часто с семьями». Так что за порядком тут следят, будьте нате. Я специально это место выбрал». «Обо мне, что ли, печёшься?» — спросила я с набитым ртом «Так я, Валю, обещал за тобой смотреть». Даже обиделся Марстон. «А за тобой смотри, поди. Вдруг никуда уйти надо будет. Что ж я тебя одну в какой-нибудь дыре оставлю? А тут скажу пару слов охране, тебя и не выпустят никуда одну». «Вот только попробуй», — прошипела я. «Понятно, Марстену не терпится как следует погулять, а пока я болтаюсь при нём на вроде якоре, гулянки ему не видать. Ты не забыл? У нас дело есть!» «Да помню я про дело!» — скис марстон «Я так, э, на всякий случай!» «А раз помнишь, то давай соображай, какие из тех кабаков ближе всего!» — велела я. «Сегодня же и начнём! Чего зря время тянуть!» И мы начали поиски. Честно говоря, первое время меня отреб брала при входе в добросовестно перечисленные незадачливыми разбойниками заведения. До того их внутреннее содержимое не вязалось со вполне приличными фасадами. Были это самые, что ни на есть, бандитские притоны. И при входе, кстати сказать, нас подвергали такому же тщательному изучению, как и на нашем постоялом дворе. В пару кабаков нас и вовсе пускать не хотели. Видимо, мы слишком прилично выглядели, так что пришлось спешно изобретать маскировку. В результате нас не пустили на наш постоялый двор. Но мало-помалу всё наладилось. Всю ночь мы с Марстоном таскались по всяким подозрительным местечкам и приставали и к хозяевам, и к посетителям, и к прислуге. Кое-где нас принимали за подсыловы шпионов и налаживались бить, но побить Марстона это ещё суметь надо. А мне главное было вовремя нарнуть под стул или ещё в какое укрытие и не вылезать оттуда до тех пор, пока Марстон не закончит разбираться с обидчиками. Обычно после этого происходило шумное братание, а тогда и к расспросам можно было приступать. В целом, всё это было ужасно однообразно, и чем дальше, тем больше я убеждалась. Таким путём нам вере у Тарма не найти. В самом деле, мы провели в столице уже больше недели. Мы облазили чуть ли не все притоны, о которых знали раньше и о которых поведали нам новые знакомцы. Мы чуть ли не каждому уличному мальчишке совали под нас фамильное кольцо тармов, в дно безрезультатно. О человеке по имени Верио Тарм или о ком-то на него похожем тоже никто не слышал. «Может, просто он такой крутой, что его боятся выдать?» — подумала я как-то вслух, когда мы мрачно ужинали в своём приличном местечке. «Всё может быть», — проворчал Марстин, подбирая подливку хлебной коркой. «Но слухи до него в любом случае должны были дойти. Нет, Юлька, нечего тут ловить. Наверное, ты права». Подался он чужие края, и где его теперь искать? Только семь падших знают. «Мы ведь всё обошли?» — спросила я, разглядывая кольцо. Наверное, в предках у Дарвальда ходили великаны, потому что в это колечко свободно входили три моих пальца, и ещё место оставалось. А что, рост у Дарвальда вполне соответствующего. И на пристанях мы были, и на рынке. Да, с пристанями, где швартовались речные баржи, вышла целая история. Мне в голову пришла гениальная, как обычная идея, что у речников наверняка есть своя мафия. Это раз. А два, они могут распространить слухи о том, что мы разыскиваем некого человека дальше, в другие города, куда идут баржи. Марстон радостно за эту идею ухватился, и мы отправились на пристани, как приличные люди среди бела дня. Ну, насчёт мафии я угадала. К несчастью, эти ребята оказались крайне подозрительными и разговаривать с нами не пожелали, а когда Марстон попробовал настоять на своём, попытались отправить нас на корм рыбам. Свалка получилась приотменнейшая, потому что кроме матросов с барж набежали докеры. Среди всей этой братья оказалось несколько средненьких магов. В общем, старая Варьяна лишилась одной из своих пристаней, а три баржи пошли на дно. После этого с нами всё-таки соизволили поговорить, но и тут нас ждало разочарование. Никто никогда не слышал о вере от армии, и хотя речники и обещали передать приметы разыскиваемого и приметы его кольца дальше, надежды на них было мало. «Все обошли», — со вздохом подтвердил Марстен и пригорюнился. «Если бы он здесь был, давно бы прослышал про наше похождение, и так уже о нас весь город гудит». кашлянула я, — «такая сомнительная известность меня не привлекала». Но после истории с пристанью и баржей нас стали узнавать на улицах, что в поискам вряд ли способствовало. Да, похоже, наш план провалился. Не найдём мы его. Надо что-то другое придумывать. «Вы, господа, простите, ищите кого-то?» Неожиданно вмешался в наш разговор хозяин заведения. Народу в общей трапезной было полным-полно, служанки забегались, так что хозяин сам вышел им помочь — Но я была уверена, что в царящем тут шуме наш разговор никто услышать не сможет. «Ищем», — вздохнула я. Уж, наверное, этот приличный дяденька не специально подслушивал, просто мимо шёл со своим подносом. «Может, я смогу помочь?» — предложил он вполне любезно. Я посмотрела на дяденьку внимательнее. Был он большого роста, очень представительный, с ухоженной рыжеватой бородой и мохнатыми бровями. Из-под этих кустистых бровей смотрели маленькие серые глазки, которые, как я успела уже узнать, подмечали решительно всё. И пролитое какой-то из служанок вино, и плохо вымытый пол, и намечающуюся среди почтенных купцов свару. Заметив непорядок в своём почтенном заведении, хозяин тут же спешил на разборку, и через пару минут воцарялся мир и благолепие. Мы с Марстоном не пользовались особым его расположением, Ну что это за постояльцы? По ночам бегают где-то, а днём дрыхнут. Платили правда мы исправно. И такое как примеряла сурового дяденьку с нашими персонами. «Да вряд ли», — вздохнула я. «Хозяин?» Звали его, кажется, Фубием, хотя я могла и напутать. Уселся на свободный стул, пристроил поднос на край стола и приготовился внимать. «Мы уж весь город обегали, никто не знает. Всё равно, как растворился». «Ну а всё-таки?» — спросил Фубий. Громадные его ручищи, мускулистые, поросшие рыжим волосом, как-то не вязались со скромной рубахой и передником, поэтому дятеньки больше бы подошли какие-нибудь доспехи. «А что? Может, он раньше служил?» «Кого вы ищете-то, господа?» «Ищем мы, верю, от Арма», — уныло завела я набившую оскомину речь, «хотя сейчас его могут звать как угодно». Подключившийся к разговору марстон подробно описал приметы старшего Тарма, не забыв упомянуть, что тут и внешность мог сменить, поскольку далеко не всегда был в ладах с законом. «Ну, и правда, ищите песчинку в ковеноломне», — хмыкнул Фубий. «Ни имени, ни примет настоящих. На что ж вы рассчитывали?» «А у нас его кольцо есть», — честно созналась я. «Вот, смотрите». Мы подумали, что если кто из его знакомых в столице, то вдруг передадут. Глупо, конечно, но я не знаю, как его ещё найти». «А зачем он вам нужен-то?» — поинтересовался Фубий, внимательно разглядывая кольцо. Рассматривать там особенно было нечего. Большой, грубой огранки чёрный камень с фиолетовой искрой, а совсем простая. Прямо скажем, не шедевр ювелирного искусства. «Да...» — неопределённо ответила я, — у сына его кое-какие проблемы. Мы на него очень рассчитывали, но, похоже, зря. — Да, барышня, — кивнул Фубий, поднимаясь. — Эдак вам человека не найти, особенно если он сам не хочет, чтобы его отыскали. — Вы тоже о нём ничего не слышали? — уныло спросила я. фуби отрицательно помотал головой. «Слыхал я о каких-то тармах, вроде имения у них не так, чтобы долечь», — ответил он. «Ну и только, ничем помочь не могу, уж простите. К тому же у меня заведение приличное, никаких там разбойников я и близко не подпущу». «Ясно», — еще более уныло сказала я и спрятала кольцо. Фубий, как ни в чём не бывало, подхватил поднос и отправился по своим хозяйственным делам. «Ну что, завтра тогда обратно двинем?» — спросил Марстон. «А может, в новую столицу съездим?» — предложила я. «Далеко, Юлька!» — помотал головой Марстон. «Ну и так уж сколько времени потеряли, а туда добираться ещё недели три, даже и на моём коне, а там оглядеться до обратная дорога посчитай, сколько выйдет». «Многовато». — согласилась я. — Что ж вы, маги, какой-нибудь мгновенный телепорт не придумаете? — У совет вроде есть что-то такое, — подумав, ответил Марстон. — Но это ужасно сложная штука. Им только по особо важным случаям пользуются, когда надо срочно какого-нибудь сильного мага куда-нибудь далеко отправить. — А если их попросить, — предложила я, — вдруг согласятся? — Запросто, — огорошил меня Марстон. В обмен на драконьи меч точно согласятся. — Нет, так не пойдёт, — решительно отмила я эту идею. В самом деле ещё чего не хватало — драконьи мечи направо-налево раздавать. — Больше никак, значит? — Никак, — подтвердил Марстон. — Мгновенно перемещаться только магистры умеют. — Недоработка, — пробурчала я, и мы отправились на боковую. Хоть одну ночь нормально провести, а не в притоне каком-то. Впрочем, посреди ночи меня разбудил какой-то шум. и решила, было что-то опять Марстон храпит, вознамерилась встать и пнуть его как следует, но тут же поняла, он ни при чём. Шум доносился из-за двери, должно быть, кто-то из почтенных купцов перебрал, и теперь его тащили спать. Такое случалось даже в этом заведении, ничего странного, поэтому я снова улеглась и переспокойно проспала до самого утра. «Юлька, это чего такое?» — разбудил меня голос Марстона. «Что? Где?» Я с трудом оторвала голову от подушки. Растрёпанный Марстон босиком стоял на полу у двери и держал в руках что-то небольшое, вроде карандаша. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это свёрнутый в плотную трубочку кусок серой жёсткой бумаги. «Под дверь, похоже, просунули», — сказал Марстон и решительно развернул бумажку. «Я припомнила подозрительный ночной шум. Может, тогда нам записку и подкинули?» Хотя, если хотели сделать это тайком, вряд ли бы стали так шуметь. Наверное, совпадение. «Ну-ка, что тут?» Я сползла с кровати и попыталась заглянуть в записку, но ничего не вышло. Марстон держал её слишком высоко. В конце концов, я обозлилась, отняла у него бумажку и принялась разбирать написанное. Большими корявыми буквами там было написано всего несколько слов. Некто неизвестный предлагал нам явиться через два часа после полуночи на западную окраину города. Там, дескать, мы сможем узнать кое-что, что может нас заинтересовать. Два часа после полуночи. Я наморщила лоб. По всему выходило, что этой ночью я проснулась около полуночи, если верить Луне. Так, может, расчёт был именно на это? Я проснусь от шума. «Увижу на полу записку, и мы с Марстоном немедленно отправимся по указанному адресу». «На что, похоже?» — сказал Марстон, когда я изложила ему свои соображения. «Интересно, этой ночью нас еще будут ждать?» «Проверим», — вздохнула я. «Чтобы им на белой бумаге не писать, я бы ее точно на полу заметила, а эту в темноте не разглядишь». «А непростой, тип этот Фубий», — сказал Марстон не впопад «Не зря он с нами вчера разговаривал. Юлька, сколько мы времени зря убили! Надо было сразу с ним поговорить!» «Да кто ж знал-то?» — проворчала я. «Ты сам всё твердил, приличное местечко, приличное местечко, да и Фуби этот явно криминальных личностей не жалуют Всё у него тихо, мирно, люди тихие, почтенные...» «Ага, а на самом деле, пойди, он-то как раз и знает, кому что передать и каким способом подхватил Марстон и взъерошил и без того лохматую шевелюру. А постоялый двор у него вроде как прикрытие. Вот я с ним сейчас побеседую. «Не надо!» — остановила я. «Толку-то? Ничего он тебе не скажет, зуб даю. Давай лучше решим, пойдем мы сегодня ночью туда или нет. Вдруг это ловушка?» «Даже если ловушка, сама подумай, что нам могут сделать!» — фыркнул Марстон, я устыдилась. «Я им так наваляю!» «Юльк, а ты подумай! Вдруг повезёт! Вдруг твой план сработал!» «Как же! Мечтай!» — проворчала я. Мы перекусили на скорую руку. Я всё посматривала на Фубе, который важно выседал на своём хозяйском месте и следил, чтобы служанки не ленились. Он выглядел совершенно обыкновенно и на бандитского посредника ни чуточки не походил. И отправились в город. До вечера ещё надо было дожить — И чтобы не маяться от безделья и неопределённости, мы таки отправились в знаменитые оранжереи. Там в самом деле оказалось замечательно, настоящий райский сад. Но я получила бы намного больше удовольствия, если бы, во-первых, не мучилась ожиданием вечера, а во-вторых, не угодила бы в цепкие лапы лианы какому-то милому растению. Не людоеду, правда, но всё равно сильных впечатлений мне хватило. На постоялый двор мы не возвращались». Я опасалась, что Марстон не выдержит и решит порасспросить Фубия. О чем это может кончиться, бог весть. Поэтому мы пообедали в какой-то сомнительной забегаловке, вечером перекусили вообще на улице, а потом отправились в условленное место. Где оно находится и что там есть поблизости, мы выяснили еще днем. Глупо было соваться ночью в незнакомый район. Не потому, что мы чего-то опасались, просто а вдруг убегать кто будет, и как прикажете его ловить, не зная всех закоулков. «Скоро уже?» — спросила я раз в сотой. Мы сидели на ступеньках обветшалого, явно нежилого дома, и скучали. «Скоро, скоро!» — ответил Мартин и покосился на небо. Как назло, погода выдалась пасмурная, луна пряталась в тучах, и определить который час было затруднительно. Придумали бы уже наручные часы, что ли. «Потерпи!» — проворчала я. «Я уже всю себя отсидела на этих досках. А если никто так и не явится?» «Значит, спать пойдём», — ответил Марстон и зевнул. «Тихо. Слышишь, идёт кто-то». Я прислушалась. В самом деле шаги. Кто-то шёл по переулку, стараясь не сильно шуметь, но и не таясь чрезмерно. Вскоре неизвестный появился из густой тени разросшегося кустарника. В руке у него был фонарь, но разглядеть лицо незнакомца всё равно не представлялось возможным. Он чуть ли не по самые глаза замотался каким-то платком, а на голову ещё и капюшон накинул. Конспиратор. «Это вы, двое с кольцом, которые некого вереотарма ищут?» — спросил он. «Ну, мы...» — ответил Марстон, а я поспешила добавить. «Мы бы вчера пришли, да записку нашли только утром». «Я так и подумал». Хмыкнул незнакомец и безбоязненно повернулся к нам спиной. «Пошли, что ли? И не шумите, люди спят давно». Мы с Марстином переглянулись и отправились за провожатым. А что нам ещё оставалось делать? Юлька, я вроде мага чую, едва слышно прошептал Марстин. Вроде на этом парне заклятие какое-то слабенькое, но Это он маг, кивнула я на маячившую впереди тёмную спину, но ответить Марстин не успел. Тихо вам сказано, повернулся к нам провожатый, осветил фонарём. А то одни идите. «Мы молчим, молчим!» — испугалась я. Мне было любопытно и в то же время жутковато. Впрочем, бояться было нечего. Со мной же был Марстон, а при нём его меч. Мы долго петляли по каким-то переулкам, потом неожиданно вышли к реке, а там нас уже поджидала лодка. «Садись на вёсла!» — велел провожатый Марстону. Тот послушался. «Да греби потихоньку. Что ты плещешься, как живоглот на нересте?» Марстен, честно, старался грести тихо, но получалось у него из рук вон плохо. Наш провожатый что-то бубнил себе под нос, светил фонарём, но толку от этого не было никакого. Тусклый свет разгонял ночную тимень хорошо, если на пару-тройку шагов. «Приплыли», — сказал он наконец, и я почувствовала, как лодка ткнулась носом в берег. «Ничего себе! Это мы что, реку переплыли? Или просто выплыли из города?» В темноте было не разобрать, что вокруг нас. «Шевелитесь!» Мы вскарабкались на довольно крутой берег, прошлись немного и, наконец, почти уперлись в какой-то полуразвалившийся то ли хлев, то ли барак. «Тут постойте!» — велел проводник и скрылся внутри этого сарая. Изнутри послышались голоса, в щелях мелькнул свет. Я поёжилась, у воды было зябко. Марстону-то хорошо, он грёб, согрелся. «Заходите». Позвали изнутри, мы вошли. Марстон, разумеется, стукнулся головой о притолоку и долго ругался. «Сюда идите. На свет». Навстречу нам попался наш проводник, обошел нас и исчез в темноте. Изнутри сарай оказался весьма внушительных размеров, надо сказать. Мы, как было велено, пошли на свет, и пару раз стукнувшиеся какие-то перегородки вышли, наконец, в небольшой, довольно неплохо освещенный закуток. Тут стояли грубо сколоченный низкий стул, пара чурбаков вместо стульев, а за столом кто-то сидел. «Ну...» — сказал этот кто-то. «Это вы, значит, весь город перебаламутили?» «Ничего вы не баламутили!» — ответила я. За эту неделю я уже отвыкла бояться кого бы то ни было, хотя беседовать подчас приходилось с такими личностями, что и в страшном сне не приснится. Мы просто искали одного человека». «Да, я знаю. Вы искали вереотарма», — кивнул тот. «И кольцо какое-то показывали. Мне, кстати, тоже покажите». «Вот. Я вытащила из-за пазухи, заблаговременно надетая на цепочку кольцо. Мы с Марстоном решили, что показывать магические умения вовсе ни к чему». а, -а, -а. Мужчина смотрел кольцо, впрочем, не прикасаясь к нему. «Хорошая штуковина». «Старинная. Любителям древностей за большие деньги загнать можно. Где спёрли? Ещё такие там есть?» «Нету», — огрызнулась я, — «и ничего мы не пёрли. Ну, почти. Мы его просто взяли потихоньку и вернём, когда найдём, кого надо». «А надо вам вереотарма», — вернулся к началу разговора мужчина. «Марстон делал мне какие-то знаки бровями, но я отмокнулась. «И зачем, скажите-ка?» «А это уж наше дело», — окончательно разозлилась я. «Ему и скажем, потому что это только его одного касается. То есть не его одного, а его семьи. Если вы знаете, где он и как его найти, скажите, мы заплатим. А если нет, ну тогда мы пошли отсюда». «Куда вы пойдёте?» — хмыкнул мужчина. «Не выберетесь вы отсюда». «Ещё как выберемся!» — прошепела я. да марстон стон открыл былорот чтобы ответить но наш собеседник внезапно шумно вздохнул почесал в затылке и мрачно сказал: ладно давайте ваше дело выкладывайте я же сказала только верю от армму потому что потому что это его одного касается кивнул мужчина я усвоил но все равно детка давай выкладывай я вам не детка «Вовсе вышла я из себя. И почему это я вам должна что-то выкладывать?» «Потому что это я, верет, арм, спокойно сказал мужчина. Я посмотрела на него внимательнее. Рост он был большого, насколько можно было судить. Сложение медвежьего. Плечище, ручище, большая косматая голова, волосы довольно длинные, бьющиеся, густорыжие. Физиономия, как у Пятикантропа, низкий лоб, маленькие темные глазки под тяжелыми бровями, выдающаяся нижняя челюсть, кривые желтые зубы, плюс к тому густой загар, на левой щеке широченный корявый шрам, теряющийся в недельной щетине, в ухе серьга размером с чайное блюдечко. В общем, ничего общего с тем портретом, что нарисовал марстон Да вы смеетесь, что ли? — недоуменно спросила я. «Вы же до него не похожи даже, да, Марстон?» Марстон согласно мотнул головой, а наш визави вдруг поднялся во весь свой богатырский рост, оказавшийся вровень с Марстоном, кашлянул, и морща принялся выпутывать из своих косм какой-то лоскут с пришитыми к нему бренчащими колечками. «Ну?» Но... — спросил он, наконец. «А так?» Я раздинула рот. Подозревая, Марстон сделал то же самое — потому что мужчина менялся на глазах. Словно бы истаяла широченная, совсем квадратная фигура. Мужчина остался по-прежнему высоким, но сделался намного стройнее, изящнее как-то. И силуэт его показался мне очень знакомым. Рыжие космы распрямились, посветлели, легли на плечи ровной волной. Лицо тоже быстро менялось, и буквально через минуту перед нами стоял уже совершенно другой человек. «Теперь похож» мужчина повертел головой и стороны в сторону словно демонстрируя нам свой профиль ничего себе вот мир марстон я и раньше чуял мага помнишь юль на провожатом что-то такое было я даже понял что на нем он невежливо ткнул пальцем в мужчину иллюзия прицеплена но какая и что под этой маской я разглядеть не смог а сразу чего не сказал нахмурилась я я пытался пробурчал марстон ты разве слушаешь «Но иллюзия! Я таких никогда не встречал! Да ещё на предмет завязанное!» «Молод ты ещё!» — хмыкнул мужчина, снова пристраиваясь на чурбачке. «Такому нынче не учат. Я по молодости баловался магией. Всерьёз не учился, конечно. Зато много чего интересного у стариков повыспросил. Вот, пригодилось. Садитесь, чего стоите. Поговорим». Я уселась напротив, беззастенчиво его рассматривая. И правда, очень похож на Дарвальда, только лет на 20 постарше с виду, а там кто знает. Волосы светлые, и в них изрядно седины, а глаза чернющие, в точности Дарвальдовы. А вот загар и шрам никуда не делись. Но даже и в таком виде Верио Тарм выглядел так, что любая девица немедленно упала бы в его объятия, только по мани. Я никуда падать не собиралась, и вообще у меня было важное дело, поэтому я сосредоточилась и спросила. — А это точно вы, Верио Тарм? А то вдруг это тоже иллюзия. — Нету больше иллюзии. — встрял марстон несколько уязвленный тем, что его магические умения ничем не смогли помочь. — И потом, Юль, я его помню. Это точно он, только шрама раньше не было. — Я тебя тоже помню. Широко улыбнулся Тарм-старший, продемонстрировав ровные белые зубы. «Ты всё ошивался <с около Дарвальда и доставлял ему и всем окружающим массу неприятностей. А это украшение?» Он потрогал шрам. «Я заработал не так давно, так что его ты помнить не можешь». Марстон едва заметно покраснел, а Верию, разом перестав улыбаться, уставился на меня. Я поёжилась. Взгляд у него был неприятный. — А теперь потрудитесь объяснить, откуда у вас мое кольцо и зачем я вам понадобился? — сказал он. — И во имя семи падших, чего ради вы устроили этот балаган? Весь город уже неделю на ушах стоит. — А как еще мы могли вас отыскать? — удивилась я. — Мы вообще не надеялись, что план сработает. — Вам повезло вздохнул Тарм-старший. «Фубий весьма наблюдателен, но, вы на этот раз сплоховал. Узнаю он раньше, чем вы занимаетесь, шума можно было бы избежать. Я, видите ли, вовсе не рад тому, что мою фамилию треплют на каждом углу, а семейную реликвию тычут пудно с всем проходимцем без разбору. Думаю, что и Дарвальд не одобрил бы. Кстати, он в курсе ваших похождений». «Конечно нет!» Воскликнули мы с Марстоном почти хором, и я продолжила. «Собственно, из-за него мы вас и искали. Понимаете, в чём дело?» И я постаралась изложить суть проблемы как можно короче и понятнее. Коротко, конечно, не вышло, потому что Марстон всё время встревал со своими комментариями и дополнениями. «Так», — сказал Тарм Старший, когда я иссякла. Ничего же вы хотите от меня?» «Чтобы вы вернулись!» — выпалила я но если вам так не хочется возвращаться насовсем, то хотя бы ненадолго, только жену вашу приструните, ну, она же Дарвальда совсем извела. Я говорила еще долго и горячо. Марстон помогал, и, право, в нашем изображении Дарья Лотарм получилась куда страшнее, чем была на самом деле, хотя это и сложно вообразить. Я остановилась только, когда Тарм старше и начал смеяться. «Чего смешного?» — обиделась я, но на меня не обратили внимания. «Вы оба кем моему сыну приходитесь?» — спросил Верио Тарм. «Я... да я вообще ему никто...» — честно сказала я. «Случайно вот как-то вышло, встретились. Рассказывать дольше. А Марстон его друг, лучший единственный. Марстон, что ты башкой крутишь? Не так, что ли?» «Так...» — буркнул Марстон, почему-то застеснявшись. «Может, его Тарм-старший тоже нервировал своим перестальным взглядом, по которому не понять было, о чём он думает?» — А ты, Юлька, не прибедняйся, никто она. Ты нам тоже друг. — И вы, значит, решили, что Дарвальд с мамашей справиться не в состоянии, и кинулись на выручку? — спросил Таром-старший, откровенно забавляясь. — Ну, вроде того, — сказала я, а Марстен кивнул. Потому — что, Потому что послать её лесом он точно не сможет, у него этот... — Долг. — подсказал Марстин и так скривился, будто неприличное слово сказал. Хотя что это я? От неприличных слов он никогда не кривился. — Перед семьёй? Сыновей, значит? — Да, не стоило воспитывать его настолько в духе семейных традиций. — пробормотал себе подно старым старший. — Вышло это буком нам обоим. — Вы тоже хотели как лучше, — понимающе кивнула я, — И Верио невольно фыркнул. «Как вы сейчас», — заметил он. «Что ж, не ошибается тот, кто сидит сложа руки. А ты?» — кивнул он Марстену. «Выходит, согласен со всем, что говорит твоя подружка, раз всё время поддакиваешь». «Да не то слово!» — заявил тот. «Юлька-то вашу жену один раз видела, и то ей хватило, а я там постоянно, как вы говорите, о -о ошиваюсь, так что насмотрелся». — Вы уж простите, но если б не Валь, я б вашу жену давно в жабу превратил. Но он такого не одобрит. — Ну, это было бы неплохим выходом из ситуации, — хмыкнул тарам старший. — Да, ситуация. Не верить вам резона нет. Дариэлла может довести любого в этом, я даже не сомневаюсь. — Вы потому избежали не удержалась я. — Отчасти поэтому. Отчасти потому, что никогда у меня душа не лежала к спокойной жизни, — ответил Тарм-старший вполне миролюбиво. — Дети выросли. Дарвальд, ты я видел, вполне с хозяйством справляется. Пора мне было и для себя пожить. — Вы-то пожили для себя, — разозлилась я. — А Тарвальда вам не жалко? Вот вас сейчас умершим объявят, и всё, кранты ему, заживо же сожрут. Чуть — Чуть-чуть потише, — попросил Тарм-старший. «Значит, говоришь, вернуться мне надо?» Я закивала. марстон тоже замотал длинной чёлкой, глядя на отца Дарвальда с отчаянной надеждой. «Сложно это», — сказал тот задумчиво. «Но кого я дело брошу? Я ведь не абы кто!» Он усмехнулся. «Я теперь один из ночных герцогов, потому и личину такую выбрал, по страхолюднее. И как я своим людям объясню, — что на самом деле я не рыжий вэр, а, изволите ли, видеть вериотарм. Не оценят они шутки, не оценят. — ну это уже ваши проблемы! — ляпнул Марстон, а я в ужасе уставилась на тарма старшего. Как-то он ещё отреагирует на такое хамство. Он, как мне показалось, мягкостью характера и добротой не отличался. — Да, мои... — вздохнул тот и чему-то улыбнулся. А я не привык свои проблемы на других перекладывать. Уже переложили», — расхрабрилась я, — «на Дарвальда». «Вот именно». Вериутарм встал, поднялись и мы. «Именно. Вот что. Выезжайте-ка домой. А я...» Он потёр лоб, подумал немного. «Я буду позже. Надо тут кое-что уладить». «Чтобы без меня ничего наперекосяк не пошло, с людьми потолковать». «Так вы приедете?» — обрадовалась я. «Приеду», — усмехнулся Тарм старший. «Нет, всё-таки они были ужасно похожи с Дарвальдом, даже улыбались одинаково и рассуждали тоже». «Кольцо оставьте мне, я сам решу, что с ним делать». «Спасибо», — искренне сказала я, отдавая кольцо. Тарм старший ничего не сказала в ответ, только чему-то снова улыбнулся, на этот раз весело, совсем по-мальчишески, словно задумал некую авантюру. Потом вплел в волосы свой лоскуток с бренчащими колечками, снова превратившись в звероподобного рыжего мужика, вызвал уже знакомого нам проводника и приказал вернуть нас туда, откуда привезли. На том мы и расстались.